Глава 10. Выбор. Откладывать дело с мечом, игнорируя постоянные просьбы гоблина Эндхаг, слишком долго не могла. Последний срок был до первого снега. По большому счёту снег оставался её единственной отговоркой, чтобы не делать это прямо сейчас. Эндхаг очень хотелось чтобы появилась ещё какая-нибудь причина, по которой она бы осталась ему нужна после этого, и желательно, чтобы причина нашлась ещё до того, как Энтхаг вытащит меч. Все эти мысли обрывали девушку во время работы в закусочной. У них по-прежнему не было посетителей, и её хозяйка по-прежнему сидела за пустым столом и жевала рисовый попкорн. Санни неотрывно смотрела на мобильный, хотя и не верила, что сейчас раздастся долгожданный звонок от того мужчины в чёрной одежде и с белым лицом, имя которого она так и не узнала. Извините, а можно спросить? Оторвавшись от телефона, Санни подняла взгляд. Вздох, мелась ей два дыша, и не решаясь задать вопрос, у неё никогда не было настоящих подруг. призрак девочки-школьницы из библиотеки не в счёт. Да и место не особо подходящее, чтобы душу изливать. Но хотя Сане и была её начальницей, возможно, по-дружески даст ей какой-нибудь совет. Просто что вы думаете, если девушка рано замуж выходит? Сколько ему лет? 19-20? Старше намного? Возраст это не важно, главное, что он за человек. Ну, он книжки любит, в музыке и живописи разбирается, раньше государственными делами занимался. Да я не про это. К тебе он как относится, хорошо? Вопрос казалось самый простой и естественный, но Эндхак словно споткнулась на ровном месте. Ну, пока да. Дело в том, что я ему нужна, а ты Ты сама его любишь? А нет. А он? Он-то тебя любит? Тоже нет. То есть вы друг друга не любите, и зачем же тогда жениться? Хрусть. Санни надкусила попкорн. Интхак стало стыдно. Судьба связала её с хорошим человеком, который помогает и заботится о ней, но вот только причин выходить за него замуж у неё нет. Ни одной. Их судьбы переплелись в один запутанный клубок, но кроме этого между ними нет ничего общего. Странно, но когда она это осознала, настроение у неё упало камнем вниз. Он её не любит. Это было и в самом начале, да и сейчас он, похоже, жалеет, что всё так вышло. Гоблин говорил, что он мягкосердечный дух, но это только на словах. Она же видит, что он не очень доволен своей невестой. Что ж, и если без этого никак, пожалуйста, я тебя люблю. Его голос, холодный и бесстрастный, словно цитирующий строки из покрывшегося пылью философского трактата, отпечатался в её памяти. До самого конца работы и даже по дороге домой настроение не улучшилось. Не нужна мне такая любовь. так что может себя не заставлять, только и ждет, чтобы я ему скорее красоту навела». Недовольно бормоча себе под нос, Индхак прошла мимо книжной лавки, не заметив укрывавшегося в ней гоблина. Он посмотрел ей вслед и вышел через заднюю дверь, чтобы через мгновение оказаться у себя дома. И если бы его кто-то спросил, зачем ему нужно ходить за ней следом, ждать её и быть где-то рядом, он бы сам не знал, что на это ответить. И если всё ж таки ему пришлось бы назвать причину, то это было волнение за неё. С самого начала он за неё почему-то переживал, потому и хотел, чтобы одноклассницы не шишушкались у неё за спиной. чтобы её больше не могли похитить сильно смахивающиеся на бандитов коллекторы ему хотелось всё то время что ему осталось на этой земле быть де энтхак духом хранителем стремительно переместившись домой он как ни в чём не бывало уселся в кресло схватил ближайшую книгу и начал перелистывать страницы делая вид что уже давно так сидит и читает энтхак зашла в дом Привычно поприветствовал его негромким голосом: "Здравствуйте, я уже вернулась". Гоблин сидел в якобы непринуждённой позе, закинув ногу за ногу, но Эндхаг, стараясь не встречаться с ним взглядом, просто прошла мимо него прямиком к мрачному жнецу. Её холодное отношение смутило гоблина, но он старался не подавать виду, поэтому ему оставалось только украдкой наблюдать за тем, как мило общаются друг с другом Эндхак и мрачный жнец. Эндхак присела рядом со жнецом и начала помогать ему разбирать постиранные вещи. Она специально отворачивалась от гоблина, который крутился вокруг них, пытаясь поймать ее взгляд. И ей не хотелось смотреть в глаза гоблину, который не был виноват в ее плохом настроении. Хотя нет, был, ведь она грустила из-за него. Женец сначала посмотрел на Гублена, который бельё не разбирал, а лишь бестолку вертелся рядом, потом взглянул на Инхака. Он мог лишь предположить, что они поругались из-за 5 миллионов вон. Чтобы как-то сгладить неловкое напряжение, которое возникло между этой парой, Женец обратился к Инхаку. Я вроде видел уже этот шарф. Ты же в нём тогда была 10 лет назад. Да, точно. Это мне от мамы осталось. Мама думала, что я вижу призраков из-за того, что у меня гоблинская метка на шее, и если её закрыть шарфом, то призраки меня не найдут. Поэтому с самого раннего детства она мне всегда повязывала шарф, хотя это не помогало. А привычка носить шарф осталась. Он мне о маме напоминает. Женец был поражён. Он спросил просто из вежливости, чтобы разрядить обстановку в доме, а Индхак ответила так искренне и подробно. Стоявший рядом гоблин был тоже удивлен. С виноватым видом жнец повернулся к гоблину. «Да дай ей уже эти пять миллионов!» «Ты опять про влюбленных заговорил?» Ему снова послышалось другое. Мрачный жнец и Индхак подняли на него глаза. «Да». По их взглядам гоблин понял, что они обо всем догадались. Он растерянно почесал затылок, но слово не воробей, вылетело не поймаешь. Я смотрю тебя, о чем не спроси, тут же целая история на готове. Теперь даже сам вопрос задать боюсь. От растерянности гоблин ни с того ни с сего набросился на бедную эндхаг. Но так как ни в чём не бывало, продолжила болтать со жнецом. И ей было интересно, определился ли он уже со своим именем. Чтобы снова привлечь внимание отвернувшейся от девушки гоблин пытался заговорить об учёбе, экзаменах, будущей работе, но делал это в своём ужасном стиле. Это так ты в университет готовишься или думаешь, на радио таких берут? В итоге все его попытки имели обратный эффект. Эндхак, заведясь, обратилась к жнецу. «Знаете, если вы еще имя не выбрали, то можно взять Пак Паком. Как вам?» «Что? И это все, что я для тебя сделал? Ты-то пока только мечи смогла увидеть». «Ах, вот как! А из-за кого у меня это отметено? Из-за кого я постоянно призраков вижу?» Индхак подскочила с места, отшвырнув в сторону сложенное белье. Она решила, что если уж он чем-то недоволен, то у нее тоже есть причины обижаться. И если до этого она избегала смотреть ему в лицо, пытаясь совладать с гневом, то теперь она своим взглядом просто сверлила гоблина, который вообще ее не понимал и все выворачивал наизнанку. Гоблин тоже чувствовал себя обиженным. С чего вдруг она так себя с ним ведёт? Неужто действительно из-за денег? Может, дать ей эти 5 миллионов, если она всё узнает, то расстроится ещё больше. Гоблин подскочил к ней и откинул волосы с её шеи. Ты про это? Ну и что? Так даже красивее. От того, что он неожиданно оказался так близко, Инхак, вся она приглась. Вы, вы что? Меня сейчас за волосы таскать решили. Вот поэтому вас мечом и проткнули. Если так с человеком поступили, то наверняка были на то причины. А ты всегда наровишь ткнуть в рану побольной. Часом не психопатка, а вы что, не такой же поначалу что мне говорили: "Ты не невеста гоблина, не живи пустыми разговорами, живи в реальности". Сами бьёте по больному и думаете, что такой белый и пушистый Да я же ради тебя так говорил, я за тебя переживал. Обстановка в комнате накалилась. Они оба уже кипели от злости, затесаншейся между ними, женет смог лишь сконфуженно наблюдать за их сурой. Энтхак тоже решила не упускать шанса и высказать всё, что накопилось у неё на душе, пусть не думает, что ей и сказать в ответ нечего. Есте за меня переживали, то где тогда мой парень, а? Работа, тётка, парень, ещё дух покровитель называется. Обещание-то не выполнил. Да здесь он. Где здесь? Прямо перед тобой я. Только что они яростно ругались, и тут в один момент оба замолчали. В гостиной наступила тишина. Они отвели глаза вдруг от друга. Бледное лицо мрачного жнеца скривилось. Прямо живая иллюстрация к поговорке «Милые бронятся, только тешатся». Эндхак чуть ли не бегом поднялась на второй этаж и захлопнула за собой дверь комнаты. Прислонившись к косяку, она, наконец, смогла отдышаться. Сердце бешено колотилось. Про свою досаду она и думать забыла. У нее в ушах еще звучала каждая буква тех слов, которые прокричал гоблин. Да он с ума сошёл, он мой парень. Ещё чего? Это кто-то решил. Он что, меня любит? Ещё не хватало. Её щёки горели огнём. Был уже конец осени, фактически зима, но ей было жарко. Она принялась обмахиваться рукой, пытаясь унять этот жар. В комнате ниже происходило всё то же самое. Закрыв за собой дверь, Гоблин был в полном смятении. Впервые за 900 лет у него такое сорвалось с языка. Строго говоря, это было не совсем верно, ведь он должен был стать не ее парнем, а мужем. «Вот попал в оборот», — вслух произнес Гоблин, но на губах блуждала улыбка. Столкнувшись на следующее утро в гостиной, они почему-то старательно избегали смотреть друг другу в глаза. «Парень! Он сказал, что он мой парень!» Все вертилось и вертилось у Индхага в голове. Стоило ей взглянуть на него, как ее лицо снова начинало пылать. Она попыталась уйти, сделав вид, что ей захотелось пить, но гоблин позвал ее. «Джи Индхаг!» Она обернулась. Гоблин смотрел в потолок, будто и не оглякал её только что. "Мы не очень неудобно за вчерашнее", с трудом выдавила она с себя. Тут уже и Интхат могла бы тискрени. "Мне тоже. Теперь можно с чистой душой признаться, что я проголодалась". "Да? Тогда и я могу с чистой душой спросить: хочешь мяса?" У неё на лице снова появился румянец. Я сейчас только куртку накину. Вы тоже наденьте что-нибудь. Кивнув, Интхак помчалась к себе. Уже готов. Выйдя вслед за Гублином в коридор, Интхак тут же очутилась в ресторане. Она всё никак не могла привыкнуть к тому, что вот так легко и просто можно попасть за границу. Интхак не могла скрыть своей радости, аж зажмурилась от восторга. Увидев её такой счастливой, гоблин тоже не мог сдержать мягкой улыбки. Да это уже нашим привычным местом стало. Мы же в прошлый раз вон там сидели, она уже бежала к знакомому столику. Гоблин сам довольно часто бывал в этом ресторане. Проходящий официант его узнал и любезно поприветствовал постоянного клиента, чуть задев его рукавом своей рубашки. В этот же миг перед глазами Гублена словно прокрутилась киноплента. Он видел всё тот же ресторан, тот же столик в самом центре зала. За ним сидела Инхак. Но что-то изменилось. Одежда на ней была уже другой, вместо голубой куртки пальто тёмно-бежевого цвета, аккуратная короткая стрижка, с радостным выражением лица она с кем-то говорила по мобильному телефону. Гоблин мог лишь безучастно наблюдать за этой сценой со стороны. Ну да, надо же было хоть раз за границу съездить, раньше-то не доводилось. А то мы речь, с чего вдруг так понадобилось ехать именно в 29 лет? Я в 29 даже в магазин напротив не выходила. Серьёзно? Ну да, зачем? Мне ж там свидания не назначали. Короткая коре открывала длинную белую шею девушки, которая никогда не была за границей и у которой не было гоблинской метки. Гоблин все понял. И ей сейчас не девятнадцать лет. Это эндхак в двадцать девять. Мне здесь все так нравится, как будто уже не первый раз сюда приезжаю, только ориентируюсь пока не очень, зато голодать не приходится. только что огромный стейк заказала. Кстати, ресторан такой шикарный. У меня здесь свидание. Да ресторан это ерунда. Главное, чтоб мужчина шикарный был. Ладно, я спать. Давай, пока. Это было с Санни. Её последняя фраза заставила Ин Х улыбнуться. Она выглядела очень счастливой. Закончив разговор, она посмотрела куда-то вбок и помахала кому-то рукой. «Господин директор, я здесь!» На ее лице расцвела широкая, искренняя улыбка. По этой улыбке гоблин понял, для 29-летней Индхак его не существует, он стерт из ее память начисто. Гоблин снова вернулся в реальность, которую ему заслонил проходящий мимо официант. Пока он был в своем видении, Здесь прошло совсем немного времени. Энтхаг склонилась над меню, всё ещё размышляя, что выбрать. Её гоблинская метка по-прежнему была на своём месте. Образ этой энтхаг, которая что-то спрашивала у гоблина, наложился на образ той взрослой энтхаг, радостно машущей кому-то рукой. "В 29 ты всё так же лучишься светом, как и сейчас, но рядом с тобой не я". Моя жизнь, точнее, моё бессмертие закончилось. Я уйду, и после моей смерти ты будешь сидеть на этом месте и жить замечательной, полноценной жизнью, забыв про меня. Перед ним, словно страницы книги, пронеслись те моменты, когда они были вместе. Вот она протягивает руку за букетом белых цветов гречихи. Вот она с улыбкой говорит: "Я вас люблю". Вот она бежит к нему мимо фонтана, а он он стоял напротив повзрослевшей индхак, медленно исчезал с каждой перевёрнутой страницы. Я должен исчезнуть, чтобы она могла радостно улыбаться. Я должен сделать этот выбор, покинуть этот мир. Стёрлось и решение, которое он когда-то принял, осталось Лишь чистая страница, белоснежная пустота. И всё-таки я сделал окончательный выбор. Оторвавшись от меню, Энтхак подняла голову на его отрешённое бормотание. Её тонкую переносицу прорезала печальная морщинка.